Стены салона были обтянуты голубым шелком, затканным золотом и украшены большими венцианскими зеркалами. Мягкий восточный ковер устилал пол, а на широких окнах, выходивших в море и разделенных изящными витыми колоннами, висели легкие кисейные занавески. По углам были расположены четыре горки с серебряной посудой, в середине Отлично сервированный стол, покрытый белоснежной скатертью из голландского полотна. Вокруг стола были расставлены удобные кресла с большими металлическими набалдашниками на спинке, обитые голубым бархатом. Два прекрасных серебряных канделябра заливали салон светом, от которого поблескивали зеркала и скрещенные клинки, висевшие на двери. Корсар пригласил к столу молодую фламанку и ее спутницу. Великан моко принялся подавать на стол кушанье в серебряных тарелках с гербом. Это было изображение скалы и сидящих на ней четырех орлов, окаймленные загадочной надписью. Ужин, состоящий главным образом из свежей рыбы, копченого мяса, тропических фруктов и сластей, отборных итальянских и испанских вин, Закончился в полной тишине, так ни одно слово не сорвало сус черного корсара, а молодая фламанка не посмела отвлечь его от беспокойных дум. После того, как был подан шоколад, по испанскому обычаю в крошечных фарфоровых чашечках, капитан, казалось, решил нарушить становившиеся тягостным молчание царившие в салоне. «Извините, синьорита». — сказал он, глядя на молодую фламандку. — Извините, что я не сумел занять вас любезным разговором, но с наступлением ночи мою душу часто охватывает глубокая печаль, а мысли обращаются к глубинам великого залива и уносятся в дальние страны, омываемые Северным морем. — И это вы, самый бесстрашный из всех корсаров? — воскликнула молодая девушка в изумлении вы которым обкоряются моря и самые мощные корабли ведь по одному вашему знаку сотни людей готовы пойти на смерть вы не нуждаетесь в богатстве и роскоши вас считают одним из самых прославленных вожаковлебусеров и вы печалитесь взгляните на мое платье сеньюрита и вспомните об имени которое я ношу разве нет во всё этом чего- то печального в самом деле Ответила молодая фламанка пораженная его словами. — Вы носите темное, как ночь, платье, и флебусьеры дали вам имя, от которого все трепещут.